отдаваясь самому необузданному разгулу. В этот день праздновали Сатурналии, продолжавшиеся трое суток. По истории заведенному обычаю, который некоторые историки относят ко временам Януса, царя коренных жителей Италии, гораздо ранее основания Рима, или ко временам Пелазгов, последователей Геркулеса, а другие приписывают царю Тулу гостилию, установившему эти празднества после того, как он счастливо окончил войну с албанцами и сабининами,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 Но обрядности этих празднеств были установлены двумя консулами Семпронием Атратином и Минуцием Авгурином, которые воздвигли в Риме храм Сатурну в 257 году, 13 по счету со времени изгнания царей. Таким образом, по всей вероятности, с этой эпохи велось правильное отправление Сатурналей, во время которых жрецы совершали жертвоприношение с покрытой головой, в противоположность жертвоприношениям в честь всех других божеств, при совершении коих жрецы оставались с обнаженной головой. Такие празднества, посвященные Сатурну, богу земледелия, были вначале земледельческими и пастушескими праздниками. Свобода, которая давалась рабам и во время этих трехдневных оргий переходила часто в бесчинство, служила воспоминанием о тех счастливых временах Сатурна, когда еще все люди были свободны и равны. Пусть теперь читатель вообразит себе огромный город Рим,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 Пусть вообразит себе эту столицу, число граждан которой, по последней переписи, сделанной 11 лет перед тем, при третьем консульстве Луция Корнелия цины и при первом консульстве Гнея Папира Карбона, достигало 463 тысяч душ, и где было не менее 2 миллионов рабов. Пусть он вообразит себе такой город, с таким огромным населением, к которому присоединялись все жители пограничных и в те времена богатейших деревень и соседних городов, стекавшиеся тысячами на Сатурналии. Пусть он вообразит себе эти три миллиона человеческих существ, которые мчались по улицам, ликуя, и словно безумно и при всеобщем неумолкаемом страшном крике «Да здравствуют веселые Сатурналии! Да здравствуют веселые Сатурналии!» И он может составить себе слабое понятие, что о чудном, величественном, поразительном впечатлении, которое произвел Рим в этот день, 19 декабря 681 года, на юного паяца, вошедшего в Рим через Эсквелинские ворота по консульской Пронестинской дороге в сопровождении собаки, неся за плечами небольшую деревянную лесенку, несколько веревок и железных колец различного калибра, а на левой руке маленькую обезьяну. Паяц этот был рослый, статный, русокудрый молодец с гибкими изящными формами тела. Его бледное, слегка худощавое лицо и голубые глаза светились умом. Словом, он был красавец из себя, привлекательный и симпатичный. На голове у него был войлочный берет, а поверх короткой туники из грубой шерстяной материи серого цвета был накинут на плечи суконный плащ. Паяц этот был Арториджа. Войдя в город, он заметил, что на ближайших к воротам улицах царило безмолвие. Они были пусты, безлюдны, но неясный гул, напоминавший жужжание огромного и рассверепелого пчелиного роя, доносившийся до его слуха в эту отдаленную часть города, оповещал его о суматохе, шуме и толкотне, происходивших в центре великого города. По мере того, как Арториджа подвигался по кривым и зверистым улицам москвилина, Отголоски этого отдаленного гамма становились все явственнее и яснее, и вскоре, едва он очутился в первых переулках Субурры, до его уха стал долетать повторяемый тысячами голосов крик «Да здравствуют веселые сатурналии, Да здравствуют веселые сатурналии. В самом деле, когда он вступил на улицу Каринскую, его взором представилась шедшая прямо на него толпа людей всякого вида и сословия, впереди которой двигался хор музыкантов и цитристов, а она, между тем, безумно плясала и распевала во все горло гимн в честь Сатурна. В этой людской сутолоке Арторид же, хорошо знакомый с римскими обычаями, очень скоро различил смешение разнородных гражданских элементов, и рядом с одеждой римского всадника мог заметить серую тунику сборщика податей а возле белой стулы Матроны — красную куртку бедного раба. Айадз посторонился, прижимаясь как можно плотнее к стене, чтобы дать дорогу этой людской волне, которая бурно приливала вперед, и в то же время старался избежать внимания этих людей, силе спрятать обезьяну, лесенку и кольца, эти вещественные знаки его профессии. Ему не хотелось, чтобы эта шальная толпа принудила его дать представление и отсрочить его путь, имевший заранее намеченную цель.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 «Да здравствует, паяц! Да здравствует, паяц!» — кричали одни, весело хлопая в ладоши. «Ура, ура, ура, паяцу!» — кричали другие. «Покажи нам свои штуки!» — шумил один. «Отдай честь Сатурну!» — кричал другой. «Посмотрим-ка, что умеет делать твоя обезьяна!» — воскликнул третий. «Доставь плясать свою собаку! Обезьяну, обезьяну! Собаку, собаку! расступись братцы! Очисти ему место! Станьте все кругом! расступись расступись Все кричали разом, приглашая один другого отодвинуться назад и дать паяцу место, но при этом все еще более теснились, толкались, надвигались друг на друга, чтобы лучше видеть. Арториджи не только не мог пошевельнуться, чтобы показать требуемые штуки —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 Один гладил собаку, другой ласкал обезьяну, тот трогал лесенку, этот веревки и железные кольца, и каждый высказывал о назначении этих предметов нелепейшие предположения и суждения. Но посреди этого шума и гамма никто не двигался с места, и давка это немало досаждала Арториджа, так что, наконец, он сказал, «Ладно, ладно, я покажу вам свои штуки. Я и мои животные употребим все наше умение в честь Сатурна, чтобы угодить вам добрые эквириты». «Только очистите мне свободное местечко!» «Верно! Он прав! Он говорит дело! Надо посторониться! Подайтесь, братцы, назад! Отодвиньтесь!» Но все кричали, и никто не двигался с места. Наконец кто-то гаркнул громовым голосом. «Поведем его в Каринандийскую курию!» «Да, да, в Каринандийскую курию!» Закричало сперва десять, затем двадцать, а потом и 100 голосов. «Коринензийскую Курию! В Коринензийскую Курию!» Но хотя все желали идти в вышеназванную Курию, никто, однако, не трогался с места. Наконец те, что были поближе к паяцу, притиснув его отовсюду, действуя кулаками направо и налево, раздвинули толпу, повернулись в ту сторону, откуда все это скопище людей только что пришло, и скоро все хлынули разом по дороге в Коринензийскую Курию. Во время этого нового шествия толпы те, что раньше были в хвосте, нынче очутились во главе колонны, а музыканты и цитристы, бывшие сперва впереди, теперь по необходимости очутились в хвосте. Но это ничуть не помешало им снова запеть и заиграть гимн в честь Сатурна под аккомпанемент тысячеголосой толпы, которая в конце каждой строфы выкрикивала свой припев «Да здравствуют веселые Сатурнали!»